В следующую неделю на барже было не протолкнуться. В очереди на прием и лечение стояли не только пострадавшие мыши и змеи, но и другие животные: коровы, козы, зайцы, воробьи, белки, ежи, крысы, утки. Марыся и Вениа осматривали их, делали перевязки, выдавали лекарства. Веня оказался мастером по копытам. Он вытаскивал застрявший репейник, камни, спиливал наросты, подковывал Марыся не переставала восторгаться его мастерством. Гоша научился так накладывать повязки, что Марыся назначила его главным в перевязочной каюте. "Ты прирожденный травматолог", то и дело повторяла она. Гоша смущался. Его повязки держались так крепко, будто гипс наложили. Даже лангеты не требовались. "Не могу сосчитать, сколько лап ты спас за сегодня", благодарила его Марыся. Нора развернула походную кухню. Каждый зверь мог найти себе еду по вкусу: подкрепиться, взять с собой орехи, рыбу или лягушек. А вылеченные звери приносили дары из леса в знак благодарности и поддержки тем зверям, кто еще не получил помощь: грибы, ягоды, травы. Неожиданный талант открылся и Узины. Марыся пожаловалась, что не хватает лекарств, и Ужиха призналась, что разбирается в лечебных травах умеет их искать и смешивать, превращая в отвары и мази. Она, как оказалось, родилась и выросла в сарае травницы из Нахерки. Видела, как та смешивала травы, делала настойки, растирки. По вечерам они с марыси изучали состав лекарств и народных снадобий, сопоставляя и придумывая новые рецепты. Зина металась между кастрюлями. Веня оборудовал ей специальное место на кухне. Она без конца что-то мешала, добавляла, вываривала. И её мази, настойки, притирки, разработанные специально для зверей, действовали не хуже человеческих таблеток, а иногда и лучше. По просьбе Зины звери приносили из леса нужные травы, корешки, цветы. Веня переливал смеси в бутылки, запечатывал крышкой. Нора подписывала каждую бутылку: от ран, от клещей, от укусов. Остальные пополняли трюм запасами. Тихон рыбачил, Сапсан охотился на птиц, Лёня собирал грибы и ягоды. Однажды Тихон объявил общий сбор. "Нам пора. Действительно пора", объявил он. "Мы сделали всё, что могли, Марыся, В других местах тоже нужна твоя помощь. Нужно двигаться дальше". Их вышли провожать, казалось, все звери. Они махали лапами, и просили вернуться, благодарили за помощь. "Мы вернёмся, обещаю", сказал Тихон Марсе которая чуть не плакала. Ой, "Ой!" воскликнула вдруг морская свинка. "Что еще?» Мы забыли про Косова. Он так и сидит в трюме". "Да, про Косова мы действительно забыли", признал Тихон. "Может, отдадим его в зоопарк? Остановимся в ближайшем городе". "Он обычный кролик. В зоопарке его не примут". Ну, тогда в контактный зоопарк", предложил Тихон. "Нет. Ему нужна семья". Настоящая человеческая, та, в которой его будут любить. Он должен узнать, что такое любовь, забота, нежность, чувства, которых он лишён, ответила Марыся. И где мы найдём ему такую семью? Это ведь не так просто, сама знаешь. Он уже взрослый кролик, к тому же с непростым характером, хмыкнул скептически Тихон. «Пусть Поживёт у бабы Шуры, предложил Сапсан. Это ещё кто удивился Тихон. Баба Шура? Как ты не знаешь? Ее все звери здесь знают. Она осталась одна в этой деревне. Баба Шура пускает всех зверей на ночлег. И накормит и напоит. Она уже совсем старенькая и не видит одним глазом, прямо как косой. Но она очень добрая. Каждое утро выносит семечки на огромный пень, куда слетаются птицы и прибегают белки. В ее доме всегда открыта дверь. Можно зайти и погреться. Звери ее тоже оберегают. Кто как может? Объяснила Марыся. Ну хорошо, согласился Тихон. Только как мы туда доставим косово? Веня не сможет остановить баржу. Мы вот-вот отчалим. Пушистик, хвостик, сюда, закричала Марыся с баржи. Это ещё кто? спросил Тихон, думая, что Марыся точно сошла с ума. Как кто? Зайцы? Я же должна была их как-то назвать, объяснила морская свинка. По трапу на борт прискакали зайцы, которые были больше Марыси раза в два. Хвостик. Ласково начала пищать Марыся. Хвостик. Зайцы кинулись к ней обниматься, рискуя задушить. Это были настоящие лесные зайцы, дикие и не очень привлекательные. Только Мрысе могло прийти в голову дать им имена, как плюшевым игрушкам. Даже Тихон испугался, что они задают его своими лапами. Отведите косово к бабе Шури и проследите, чтобы хорошо себя вел», — дала указание Марыся. Оба зайца кивнули. "Вы ж мои хорошие, Пушистик, береги лапку. Хвостик, больше не ешь ту траву". Зайцы побежали в трюм, вытащили косого и повели его с баржи. Уже на берегу тот попытался сбежать. Гоша снял с него путы, но зайцы прижали его боками и вели по тропинке. "С ним всё будет хорошо", заверила всех Марыся. "Мои зайки за ним присмотрят". Ага, зайки. Как Тихон. — Только ты могла назвать этих зайцев зайками. Они отплыли от деревни и отправились дальше. Белка двигалась спокойно и уверенно. Вечером все звери собрались в кают-компании. Нора рассказала Зинке, Гоше и Сапсану про театр. Тихон про музей и поиски друзей, разбежавших Владимира Семёныча и Бублика. "Я так о них беспокоюсь", заметила Марыся. — "Владимир Семёнович все таки очень пожилой. У него больное крыло. А Боблик он еще ребенок, очень добрый и доверчивый. Где они сейчас? Что с ними? Следующие несколько дней прошли спокойно. Гоша сплёл для всех теплое одеяло. Сапсан дежурил на вышке, оказавшись идеальным дозорным. Зина с Норой проводили время на кухне. Нора готовила еду, Зина лечебные отвары и мази. Я уже помогал Марысе сматывать бинты, разбирать медикаменты. Наводил порядок в трюмах и на корабле. Благодаря Лёне все припасы были разложены по ящикам, каждая верёвка аккуратно скручена. Снадобья и разлиты по бутылкам, подписаны и расставлены на полках. Где мои записи? каждое утро кричал Веня. Спроси у Лёни, это он вчера порядок наводил, отвечал Тихон. Я не могу найти свои рисунки. Лёня оказался перфекционистом. Он всё раскладывал по полочкам, ящикам и шкафам. Не мог терпеть даже малейшего беспорядка. Лёня, где моя мята? Я ещё вчера оставила на столе сушиться, кричала Зина. Лёня, зачем ты помыл эту кастрюлю? Там оставалась сыворотка. Я хотела сделать кефир, кричала Нора. Лёня, где мои нитки? Я их вчера оставил в этом углу. Раздавался крик Гоши. Белка сверкала чистотой. Творческого беспорядка Леня не терпел. «Леня, знаешь, где твое место? В библиотеке. Ты будешь идеальным методистом", восхищалась Марыся. "Так уложить бинты и пластыри. Как тебе вообще удалось освободить тот ящик?" «Леня, куда ты положил мои карты?" кричал Веня. "И зачем ты отмыл мой старый компас?" Я на него даже дышать боялся. Ты хоть знаешь, сколько ему лет? Это раритет. А теперь он сверкает, как золотая побрякушка. По вечерам они играли в змейки и лестницы. Зина служила змейкой. Игроки делали ход, если попадали на лестницу, то могли подняться на несколько ходов вперед. а если на змейку сползали чуть ли не в начало. Чаще всех побеждала Нора. Тихон всегда проигрывал, выбывая первым. Все хохотали. А помните, как Владимир Семёныч по вечерам играл в шахматы с Веней? Вдруг заметила с грустью Марыся. Как он учил Бублика дебютом? Мы так и не закончили партию, ответил Веня и показал на шахматную доску. Фигуры на ней стояли так, как в тот день, когда Владимир Семёныч покинул баржу. Его ход. Думаю, он возьмёт моего слона. Всё было слишком хорошо. Погода стояла идеальная. Баржа шла ровно, они благополучно прошли Рыбинское водохранилище. Будем делать остановку в городе, спросил Вениамин у Тихона. — Нет, поплыли дальше, решил тот. Ты уверен? Не хочешь заглянуть в музей, узнать, как там дела? Нет, ответил Тихон. Я хочу найти друзей, убедиться, что с ними все в порядке, потом все остальное. Веня кивнул. Через три дня будем на месте. Даже не верится, заметил Пёс. Да, даже не верится, согласился Тихон. Дни были чудесные. На небе не облачко. на воде тишь да гладь. А я слышала, что в Петербурге всегда холодно и дождливо, заметила Зина, греясь под солнцем на палубе. Ну, бывает по-разному, осторожно заметил Тихон. Зимой, да, очень холодно, а осенью часто идут дожди. Нора позвала всех обедать. Она то и дело чихала. "Ты не заболела?" спросила обеспокоенная Марыся. — "Нет, сама не пойму, с утра чихаю. А где Гоша? Он не завтракал, и сейчас его нет," сказала Нора. "Я тоже его не видела," ответила Марыся. — "У меня совсем нет аппетита. И спать хочется," признался Тихон. — Марыся, у тебя есть отвар от сонливости, а то я прямо за столом усну." «Марыся, хватит бегать туда-сюда, у меня сейчас голова закружится, просила Зина. Ну что ты мечешься? Не волнуйся так. Будет ливень, сказал Веня. Ну какой ливень? Такая прекрасная погода, воскликнула Зина. Вы забыли, животные, лучшие синоптики, начал объяснять пёс. Раз мы все себя так странно ведём, тихона хочется спать, нора чихает, Гоша спрятался. Марыся мечется по комнате. Будет ливень? Надо подготовиться. Вдруг начнется шторм. Может, причалим и переждём? Феня, Но мы совсем рядом. Наверное, я хочу спать из-за того, что Нора нас кормит на ноубой. Я уже растолстел как бублик, рассмеялся Тихон. А Марыся? Ну когда она ходила спокойно. Вспомни, она даже со сломанной лапкой норовила исполнить какой-нибудь трюк. У Гоши мог случиться приступ творческого вдохновения, вдруг он придумал новый узор. А Нора действительно могла просто простудиться. Да, разумное объяснение есть. Но посмотри на нашего сапсана. Он ест так, будто завтра никакой еды не останется, заметил Веня. Может, ему просто вкусно, рассмеялся Тихон. Да, очень вкусно, подтвердил Сокол. Нора, а можно добавки? Тихон понимал, что Вениамин прав. Они все вели себя странно, чувствуя приближение непогоды, шторма или других природных катаклизмов. Но репина было совсем близко. Каждый вечер перед сном Тихон представлял, как встретиться с Котовским, как тот будет удивлен, и как они все вместе вернутся домой, в город. Вени, давай замедлим ход, чтобы тебе было спокойнее за белку, но не станем причаливать предложил Тихон. И перенесем все ценные и нужные вещи в трюм. Да, хорошо, согласился пес. Так они и поступили. Но и к вечеру небо оставалось чистым. Даже воздух был удивительно теплым. — Может, наши природные инстинкты перестали работать? заметила Нора, выйдя на палубу. Тихон стоял и думал о том, какая жизнь его ждет. Что он будет делать? Нора вернется в театр зверей, Возможно, станет прекрасным наставником для будущего поколения артистов. Он в музей. Неужели их пути разойдутся? Или нет? А что будут делать Сапсан, Апсаном, Зина, Веня? У них ведь не было дома, в котором их всегда ждут. Значит, он должен о них позаботиться. Не знаю, ответил Тихон. О чем ты думаешь? спросила Нора. О том, что не хочу с тобой расставаться. Не хочу терять друзей, всю нашу команду. Понимаю, что это неизбежно, но не представляю, как без вас всех жить. Может, и не надо без нас жить, мурлыкнула ласково Нора. Я должен позаботиться о Сапсане, Зине, Лене, Вене, Гоше, о тебе и Марысе. Я вас втянул в это путешествие, вы рисковали жизнью. Я все время думаю о том, как найти им новые дома. У нас с тобой есть дом, у тебя театр, у меня музей. А у них? Где они будут жить? Смогут ли заниматься любимым делом? Ты все время забываешь о том, что не один. Мы вместе. Я всегда рядом. А значит, мы справимся. И не нужно за меня решать, где я буду жить. А если я вовсе не захочу возвращаться в театр, а поселюсь в музее? Тебе такая мысль не приходила в голову? Какой же ты все таки кот. Вот ты кто? Настоящий кот может иногда Не стоит спасать весь мир в одиночку, а довериться друзьям, Нора чихнула и убежала с палубы. В ту ночь все уснули рано. То ли согревшись под теплыми одеялами, сплетёнными голушей, то ли от сытного ужина, который приготовила Нора. Тихон проснулся от того, что на нем кто-то прыгал, не рядом, а именно на нем. — "Что? Марыся, это ты? Давай поспим еще немножко". Тихон не хотел открывать глаза. Не надо меня щекотать. Ты же знаешь, что я не переношу щекотки. Тихон всё же заставил себя проснуться и увидел Гошу, который пытался его разбудить. Что случилось? Ливень начался шторм, объяснил Паук. Так, давай найдём безопасное укрытие. Тихон тут же начал действовать. Тебя нужно уберечь от воды. Я знаю, тебе страшно сейчас. Тихон побежал на кухню, стащил с полки пустую кастрюлю. Потом побежал в каюту, где хранились ящики с консервами. Они были проложены пенопластом и пупырчатой пленкой, защищавшей от влаги. Там же он столкнулся с Веней. Шторм? спросил Тихон. Да, только начинается, ответила беспокойно тот. Помоги обмотать кастрюлю пенопластом. Меня разбудил Гоша, ему страшно, объяснил Тихон. Вместе с Веней они соорудили для полка спасательный аппарат, похожий на субмарину. Заползай, велел пауку Тихон. Даже если тебя вынесет в реку, ты не утонешь. Ни одна капля внутрь не просочится. Так, что дальше? Я умею плавать и не боюсь воды. Зина и ты тоже. Остаются мы рысь Лёня Нора. Сапсан сможет улететь в лес, тут недалеко, рассуждал вслух Тихон. Нужно найти что-то большое. В кастрюлю они не поместятся. Они снова побежали на кухню в поисках подходящей тары. Но все ковши и кастрюли были слишком малы, чтобы уместить несколько зверей. Надо сделать несколько, сказал Веня. Не успеем, ответил Тихон. если течением унесет какую-нибудь из них, мы не сможем спасти всех. Надо смотать вместе несколько кастрюль. На кухне появился Гоша. Ты должен был укрыться, испугался за паука Веня. Вы забыли, что я лучше всех на судне умею вязать узлы. Гоша был настроен решительно. Хорошо. Сматывай. Мы за пенопластовой плёнкой. С сарудин бы или подводную лодку, принял решение Тихон. Плёнки и пенопласты больше нет. На кухне появилась запыхавшаяся Нора. Я притащила всё, что было. Этого мало. Нам не хватит, чтобы проложить все кастрюли, заметил Тихон. Хватит. Нужно лишь выбрать правильные места. На кухне прибежал Лёня. Почему ты так решил? Если мы не укроем кастрюлю пенопластом, вы все утонете, воскликнул Тихон. Это же физика. Вы что, коты? Физику в школе не проходили? удивился Ёж и начал раскладывать пенопласт и пенопласты блёнку. Гоши узлы там, где показывал Лёня. Тихон замер от неожиданности. Ёж, любящий идеальную чистоту, да ещё знающий законы физики? Но с таким он точно ещё не встречался. А вдруг не сработает? спросила Нора. Это физика. Наука. Она не может не сработать, ответил Леня, продолжая сооружать сложную конструкцию. Где-то он добавлял пенопласт, где-то пленку. Надо принести кастрюлю, которую мы сделали для Гоши. Вдруг мы ошиблись, подскочил Тихон. Уже, ответил Веня, притащив кастрюлю. Поздравляю. Вы сделали идеальный поплавок, хмыкнул Леня. Гоша, ты не мечтал стать космонавтом? В этой конструкции Ты бы прекрасно разработал вестибулярный аппарат. Мы думали о спасении, а не о вестибулярном аппарате, обиделся Тихон. Да. Только вот здесь пенопласт не нужен. Здесь тоже. Гоша, разматывай. И мне нужны пакеты, те, которые люди используют для упаковки завтраков. Зачем? не понял Тихон. А чем дышать? Ты когда-нибудь видел, как перевозят аквариумных рыбок? Нет? А я видел. Кислород Нам нужен кислород. Найдите мне пакеты. Тихон с Веней кинулись в трюм, где наткнулись на Марысю, которая тащила пакеты. "Я думала упаковать в них бинты и лекарства, настойки и мази", объяснила она. Пока Марыся укладывала в пакеты медикаменты, Веня и Нора под руководством Лёни размахивали пакетом, пока тот не надулся как воздушный шар. "Не понимаю, объясни", признался Тихон. "В пакете есть кислород". Каждый заберётся внутрь. Сверху Гоша затянет мертвую петлю, которая не позволит кислороду выветриться. А уже потом эти пакеты можно погрузить в кастрюльный батискаф, объяснил Лёня. Они же задохнутся, не имея возможности выбраться наружу. Тихон не знал, доверится ли плану ежика. Слишком опасно, слишком большой риск. Да, запаса кислорода надолго не хватит, но другого варианта нет иначе все задохнутся раньше, чем кастрюля доплывёт до берега, ответил Лёня. Ливень усиливался. Волны становились всё выше, белку раскачивало так, что она едва держалась на плаву. "Пора, надо спасаться", объявил Веня, как капитан корабля. «Тихон, помоги набрать воздух в пакеты, остальные забирайтесь. Гоша, заматывай. Старайтесь дышать ровно", инструктировал Лёня. Не поддавайтесь панике. Чем чаще вы будете дышать, тем быстрее закончится кислород в пакете. Лёня, всё. Забирайся в пакет, крикнул Тихон. Если всё сработает, я тебя расцелую. Только не уколись, рассмеялся Ёжик. Гоша замотал пакет с Лёней. Тихон бережно уложил его в кастрюлю. «Веня, ныряй в реку и уплывай, крикнул Тихон. Нет, я капитан корабля. Свою белку не оставлю. Если она утонет, то и я вместе с ней. Разве ты не знаешь правила? Капитан покидает судно последним. Сапсан, обсано Ты можешь скрыться под ветвями дерева, кричал Тихон. Нет! Я сокол, а не воробей. Честь дороже жизни. Попробую отнести вашу конструкцию ближе к берегу, подальше от течения, иначе унесет. Я смогу летать, под дождем, — ответил Сапсан. Вы главное выгрузите всех в реку. А дальше я подхвачу. Гоша, заползай. Завяжи узел изнутри, велел Тихон. Развяжи всех, когда окажетесь в безопасности. Волны становились все выше. Белку окатывало каждую минуту. Одна волна оказалась слишком большой для старенькой баржи. Тихону показалось, что они сейчас уйдут под воду. Сейчас пора, отдал команду он. Тихон и Веня Дотащили ботиска до допалывы и спустили на верёвках в реку. Сокол был наготове, подхватил верёвки и, преодолевая ветер и дождь, потащил к берегу. Веня с Тихоном стали выгружать запасы из трюма и перекладывать в кастрюлю. Лёня успел сделать один ботискав для медикаментов и припасов первой необходимости. Они уже падали слаб. Тихон мог думать лишь о том, хватило ли сил сапсану дотащить всех до берега. Успел Гоша размотать петли, все живы. И вдруг ливень усилился. Волны поднимались все выше. Белку накрыл огромной волной с правого борта, на котором находились Тихон и Веня. Они успели сбросить в реку бытиска с едой и лекарствами. Тихон понял, что оказался в реке. Стало вдруг очень холодно. Хотелось только одного перестать сражаться, дать воде сделать свое дело, утянуть его вниз, на глубину. Но сработал тот самый инстинкт. Тихон начал плыть, стремясь вынырнуть. И ему это удалось. Он оказался на поверхности. Вокруг была только темная, почти черная вода. Она не держала. Тихон пытался расслабиться, успокоиться, позволить воде держать его, но сильное течение уносило все дальше, а волны погружали все глубже. Тихон устал сражаться с разбушевавшейся стихией. Она была сильнее его. Он знал, что тонет. Понимал это, но не думал о себе, думал о том, как бы все остальные спаслись. Он закрыл глаза.